Александр Алексеенко, изгоняющий остылых. Данная книга посвящается моему отцу. Предисловие первое. О чем данная книга? Действие данной книги происходит в третью эпоху Террессии. Главный герой становится узником договора и вынужденным участником событий по новому освоению рубежного тракта, Замок Феонот возлагает большие надежды на взаимовыгодный договор с Костиградом, и даже лорд-олень готов отдать свою младшую дочь за владителя тех земель. Сложность лишь в том, что почти весь рубежный тракт погряз в серой земле, заражении, опасном как для людей, так и для животных и для растительности. В то время граф Мертель Феонот, наследник одноименного замка и барьерных земель, для отбраковки слишком слабых участников решает провести турнир, чтобы отобрать наиболее благонадежных воинов, которые отправятся на рубежный тракт для очищения его от ортостылых и зараженных существ пологоневедения. «Все крупнее пираотля должно лечь в землю», — отдает приказ граф. Посчитав недостаточным освоение тракта только с помощью рыцарей и наемников, граф Мертель отправил зов ордену. Ему были нужны специалисты, что сражались с чудовищами Загорья, охотники, что пять лет сдерживали куда как более страшных существ, исполняя службу под контролем хранителя их крепости. И тогда собор крепости Рух, предварительно оценив ситуацию, сформировал боевую группу для зачистки тракта. 14 бойцов, готовых выполнить поручение ордена и связавших себя с ним договором. Обособленный от королей и указов, охотник занимает весьма высокое положение в иерархии империи. Однако жрицы хота считают его нечистым. Сам император Ретрих Могильный Маховик отделил охотников и предоставил им особое положение, позволяющее проводить судебные процессы и расследовать преступления. Энвнир, главный герой книги, получает непростое задание от Ордена, а убийственную миссию по зачистке тракта вместе с 13 другими охотниками на остылых. Став участником событий, он вынужден искать решение проблем, свалившихся на него. И у жнеца мертвецов есть все средства для выполнения задач, поставленных перед ним графом. Движет ли им предопределение, или только от его воли зависит его будущее? А может быть, и от того, и от другого? И сможет ли он достигнуть конца рубежного тракта? Он узнает «уже в пути».